Глава пятнадцатая. Через пару дней работы комиссия собралась в небольшом зале, предоставленном им ректором, подвести промежуточные итоги работы. «Сеньоры», — председатель задумчиво посмотрел свой листок, — «что-то не нравится мне происходящее. Нет, я не о том, что нас тут вкусно кормит и сладко поет. Думаю, вы помните, какие пиры нам в прошлом году устраивали в пансионе сеньора Кастро, что не помешало закрыть его» из-за вопиющего количества нарушений. Но вот вся эта обстановка здесь какая-то странная. «Думаете, от нас что-то скрывают?» — задал важный вопрос один из наблюдателей. «Напротив», — покачал головой мужчина, «от нас вообще ничего не скрывают. Хотите присутствовать на занятиях? Приходите. Учебные программы все сопутствующие, вот они. Инвентарные книги, счета, справки, архивы. Все доступно. Никаких отговорок, что какие-то бумаги на проверке. Что-то не получено. Поставщик еще не передал накладные. Академия проходила проверку полтора года назад. Была пара замечаний, которые устранили сразу при предыдущих инспекторах. И сейчас нас снова отправляют сюда. Я не могу понять, зачем. Я заметил, что люди переживают, задумчиво произнес один из магов. Недавно одна девушка спрашивала, как им быть, если академию закроют. Большинству персонала потом некуда деться. Да, до меня тоже доходили такие слухи, подтвердил второй. Непонятно, откуда они могли взяться, но все почему-то уверены, что мы прибыли исключительно с этой целью. А для чего еще проводятся внеплановые проверки? Задал риторический вопрос его коллега. «Кстати, сеньоры, а кто вообще распорядился провести проверку?» Все повернулись в сторону председателя. Повисла пауза. Маг задумчиво принялся перебирать бумаги, пока не нашел нужный приказ. «Подписал его величество», — немного удивленно произнес он, «как и приказ о назначении сеньора Рикардо Хименоса, исполняющим обязанности ректора. Собственно, приказ о проверке...» Вышел всего через неделю после приказа о назначении. Но я не понимаю, зачем его величеству закрывать академию. На этот раз молчание затянулось куда дольше. Одни боялись озвучить какие-либо подозрения, чтобы их не сочли изменниками. Другие анализировали последние события и все больше склонялись к мысли, что король избавляется от магов. «Сеньоры», — нерешительно произнес председатель, — Давайте обдумаем это потом. Ведь в настоящий момент мы не нашли ни одной причины, чтобы поднять вопрос о закрытии этого учебного заведения. Поэтому я предлагаю вам просто продолжить работу. А выводы мы сделаем уже за этими стенами, после совещания с верховным магом. Ну и поговорите с людьми, с преподавателями, студентами, почему они вдруг решили, что академию закроют. Я, в свою очередь, Пообщаюсь с нашим гостеприимным хозяином. Дальше последовало обсуждение мелочей, после чего совещание благополучно завершилось. Вот только вопросов после него прибавилось, а ответов так и не появилось, а времени оставалось не так много, как хотелось бы.